Первой сдалась Клеменция. — Будь по-вашему, дядюшка, — произнесла она, — я покорюсь вашей воле и перееду в Сите. — Мудрое решение, и, надеюсь, мессир де Жуанвиль вполне его одобрит. — Да, да, сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Робер Артуа.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 Кнуты конюхов прохаживались по мощным крупам коней, взращенных в перше. Слуги суетливо бегали взад и вперед. Лучники, отложив в сторону оружия, взялись помогать конюхам. Впервые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шепотом, обрадовались поводу покричать.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 Бывшая любовница Людовика X еще до его первого брака с Маргаритой распоряжалась укладкой на сильных вещей. — К чему? К чему таскать с собой все эти платья, раз все равно мне их никогда не носить? — проговорила Клеменция.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 Отныне единственным ее украшением, да и то по истечении траура, будет гладкий золотой обруч с узором из лилий, надетый поверх белого вуаля. Вот я и стала белой королевой, как моя бабушка Мария Венгерская, подумала Клеменция. Но бабушке тогда было больше шестидесяти лет, и она дала жизнь тринадцати отпрыскам. а мой супруг так никогда и не увидит своего. — Мадам, — обратилась к ней Аделина, — следовать ли мне за вами во дворец? Никаких распоряжений я не получила.